и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но, увы, через несколько дней от моей решимости не осталось и следа. Короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом, я во избежании новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в гуле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им знать об этом, как придется, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый видит Бог час, 1 сентября 1651 года, я взошел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастье и беда молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хандера, как подул ветер, вздымая огромные страшные волны. До тех пор я никогда не бывал в море. И не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям из-за нарушения обязанностей перед Богом и Отцом. Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнении с теми, что я много раз видел потом, не даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит. И всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к Отцу, и, покуда жив, не сяду на корабль что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждения отца относительно золотой середины. Для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше. Словом, я как некогда блудный сын решил вернуться в родительский дом с покаянием. Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее. Но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно, тем более, что еще не совсем оправился от морской болезни. Но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер. Солнце зашло без туч, и такой же ясной встало на другой день. И гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал. Ночью я отлично выспался. От моей морской болезни не осталось и следа. Я был бодрый, весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало, и в такое короткое время могло затихнуть и явить собой столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того, чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал, «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» «Бьюсь об заклад, что ты испугался!» «Признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок!» «Ветерок? Хорош ветерок!» Я и представить себе не мог такой ужасной бури. Бури? Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты? Это сущие пустяки. Дай нам хорошее судно, да побольше простору. Мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день. Однако меня ждало еще одно испытание. Как всегда в подобных случаях, провидений пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою. В самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа, Не мог бы не признать, что опасность была поистине велика, и спаслись мы только чудом. На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый. Так что после шторма мы двигались еле-еле. Здесь мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном ветре, 7 или 8 дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из ньюкасла ибо ярмарский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в реку. Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не покрепчал еще больше. Однако ярмарский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань а якоря и якорные канаты были у нас надежные. Поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности. По обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стенги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море, Началось большое волнение. Корабль стал сильно раскачивать. Он несколько раз зачерпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца. Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан Проходя мимо меня из своей каюты, бормотал в полголоса, «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Поначалу на всю эту суматоху я взирал в отуплении, неподвижно лежа в своей каюте рядом со штурвалом, и даже не зная хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу. Мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первое Но, повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу. Никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины. На море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три 4 минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвалось якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других, им было легче маневрировать, но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера. В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился. А когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось нести ее и таким образом освободить палубу. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобный. Судно у нас было крепкое, но от тяжелого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось Кренит! Дело табак!» Пожалуй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяснить их. Однако буря бушевала все яростнее, и я увидел, а это нечасто увидишь, как капитан, боцман и еще несколько человек, более разумных, чем остальные, молились, ожидая, что корабль вот-вот пойдет ко дну. А в довершении ко всему, вдруг, среди ночи, один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь! другой посланный донес что вода поднялась уже на четыре фута тогда раздалась команда все к насосам когда я услышал эти слова у меня замерло сердце и я упал навзничь на койку где сидел но матросы растолкали меня заявив что если до сих пор я был бесполезен то теперь могу работать как и всякий другой тогда я встал подошел к насосу и усердно принялся качать в это время несколько мелких судов Груженных углем, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Когда они проходили мимо, наш капитан приказал подать сигнал бедствия, то есть выстрелить из пушки. Не понимая, что это значит, я пришел в ужас, вообразив, что судно наше разбилось или случилось нечто другое, не менее страшное. И потрясение было так сильно, что я упал в обморок. Но в такую минуту каждому было в пору заботиться лишь о спасении собственной жизни, и никто на меня не обратил внимания и не поинтересовался, что приключилось со мной. Другой матрос, оттолкнув меня ногой, стал к насосу на мое место в полной уверенности, что я уже мертв. Прошло немало времени, пока я очнулся. Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась все выше. Было очевидно, что корабль затонет. И хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань. И капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно легкое суденышко, стоявшее впереди нас, отважилось спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до нее, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец, наши матросы бросили им с кормы канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих и тщетных усилий гребцам удалось поймать конец каната. Мы притянули их под корму и все до единого спустились в шлюпку. О том, чтобы добраться до их судна, нечего было и думать, поэтому мы единодушно решили грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что в случае, если лодка разобьется о берег, он заплатит за нее хозяину. И вот частью на веслах, частью, подгоняемые ветром, мы направились к северу, в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле». Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут-то впервые я понял, что значит дело табак. Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов «корабль тонет», я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор, как я сошел, или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно все оцепенело от смятения и страха. А также от мысли о том, что еще ждет меня впереди. Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть, ибо всякий раз, как лодку вздымала волной, нам виден был берег, что там собралась большая толпа. Все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Уинтертонский маяк, там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу, и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали, и с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием. Городской магистр отвел нам хорошее помещение, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гуля. Вернись я тогда обратно в Гуль, в родительский дом. Как был бы я счастлив! И отец на радости, как в евангельской притче, даже заколол бы для меня откормленного тельца. Ведь он знал только, что корабль, на котором я ушел в море, Затонул на ярмутском рейде, а о моем спасении ему стало известно лишь значительно позднее. Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь, с упорством которому невозможно было противиться. Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня. В первый раз как он заговорил со мной в ярмуте, что случилось только через два или три дня, так как в этом городе мы все жили порознь, я заметил, что тон его изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта. В будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезно и озабоченно. «Молодой человек, вам больше никогда не следует пускаться в море. Случившееся с нами вы должны принять заявное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем». «Почему же, сэр?» — возразил я. «Разве вы тоже не будете больше плавать?» «Это другое дело», — отвечал он. Плавать — моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, именно вы принесли нам несчастье, как иона фарсийскому кораблю? Прошу вас, — прибавил он, — объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание. Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он неожиданно разразился гневом. «Что я такого сделал?» — говорил он. «Чем провинился, что этот жалкий отверженец вступил на палубу моего корабля? Никогда в жизни, даже за тысячу фунтов, не соглашусь я плавать на одном судне с тобой». Конечно же, это было сказано в сердцах человеком и без того уже огорченным своей потерей. И в полугневе он зашел дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно, убеждал меня не искушать на свою погибель проведения и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст Божий. Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни,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 схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между 15-м градусом северной широты и экватором. Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг-капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Итак, Корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. Наше судно было вместимостью около 120 тонн. На нем было 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, юнги и меня. Тяжелого груза у нас не было. Весь он состоял из разных мелких вещиц, какие обыкновенно употребляются для меновой торговли с неграми. Из ножниц, ножей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 Все время, покуда мы держались наших берегов, до самого мыса Святого Августина стояла прекрасная погода. Было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море, как если бы держали курс на остров Фернандо-Динаронья, то есть на северо-восток, и вскоре потеряли из виду землю. Остров Фернандо остался у нас по правой руке.